Как я и ожидал, вся эта история оказалась глупым фарсом. Однако за кулисами действовали большевистские агенты. В общих чертах дело представлялось следующим образом. Еще зимой 1919 года среди группы молодых офицеров флота возникла мысль создать особый орден, долженствующий воспитывать среди офицерства высокие понятия о чести, воинском долге, Традиции старых императорских армий и флота, забытые в разрухе смутного времени. О существовании этого ордена я знал и даже видел его устав. Он ничего предосудительного в себе не заключал. Однако за последнее время в состав членов этого общества сумел втереться некий Лагвинский. Евреи, настоящая фамилия Коева была Пинхус. Пинхус Лагвинский был личностью весьма темной с уголовным прошлым в последние перед революцией дни, замешанные в мошеннических проделках пресловутой комиссии генерала Батюшина. По имеющимся сведениям, ныне Лагвинский являлся одним из агентов большевиков. Втершись в доверие молодежи, Лагвинский подготовил весь этот недостойный фарс. Трудно было допустить мысль, чтобы он сам рассчитывал на какие-то серьезные от него результаты, вернее, он преследовал лишь цель дискредитировать власть. Арестованные в общем количестве 10-12 человек были все, за исключением одного-двух офицеров, зеленая молодежь, сама, видимо, не отдававшая себе ясного отчета в неблаговидности своего поступка. Я приказал призвать их всех к себе. Пристыдил и сказал, что ставлю крест на всей этой глупой истории. Вместо того, чтобы бить баклуши в Севастополе и делать политику, они должны отправиться на фронт, где могут принести пользу и загладить свою вину. Офицеры были прикомандированы к пехотным полкам и дальнейшей службой своей доказали преданность родине. Впоследствии... Все они были постепенно возвращены во флот. Пинхус Лагвинский был расстрелян. Я вернулся в Джанкой третьего вечером. Противник в беспорядке поспешно отходил по всему фронту. Третья советская армия в боях с 25 мая по 4 июня понесла огромные потери, доходившие в некоторых частях до 75% первоначального состава. При отходе части противника перепутались, потеряли связь между собой и со своими штабами. Огромные запасы попали в наши руки. Наиболее богатые уезды Северной Таврии были освобождены. Цены на все продукты в Крыму сразу понизились. Наша конница садилась на коней. Заблаговременно снабженные значительным количеством денежных знаков Части расплачивались за лошадей по существующим рыночным ценам. Военно-судные комиссии беспощадно карали за всякие самовольные попытки реквизиций. Случаи незаконных реквизиций коней имели место главным образом в казачьих частях, особенно в донских. Казаки, непривычные к пешему бою, старались обзавестись конями, не считаясь ни с чем. В первые дни нареканий на казачьи части было особенно много – Однако после отрешения мною двух командиров полков и нескольких суровых приговоров, вынесенных военно-судными комиссиями, жалобы прекратились. Преследуя противника по пятам, наши части подходили к Нагайску, Большому такмаку, и, двигаясь вдоль Днепра, достигли железной дороги. Несмотря на тяжелые потери в войсках, окрыленных победой, подъем духа был огромный. Вся крымская печать без направлений ликовала. В последний мой приезд в Севастополе я мог убедиться, что Кривошеин вошел совершенно в курс дела и овладел им. Я не возобновлял с ним разговора о привлечении его к дальнейшей работе в качестве моего помощника, решив выждать для этого разговора окончательное завершение операции. Теперь я послал к нему генерала Шатилова. Как я и предвидел, Александр Васильевич, войдя в дело, не мог уже решиться от него отойти. Наши военные успехи рассеяли его последние колебания. Он уступил моим настояниям. 6 июня состоялось назначение Кривошеина моим помощником. Одновременно было решено, что генерал Шатилов займет должность начальника моего штаба. Назначение это я наметил давно. Однако, не желая с первых шагов вступления моего в командование армией, производить коренную ломку в штабе, откладывал его до удобного времени. Генерал Махров назначался военным представителем в Польше. Согласованность наших операций с операциями на Польском фронте приобретала первенствующее значение. Политическая обстановка исключала возможность каких-либо непосредственных соглашений с польским правительством и требовала особой осторожности с нашей стороны, дабы согласовать с поляками наши военные операции, не связывая себя в то же время никакими политическими обязательствами».